Глава 10. Ольга Смирнова хорошо знала всех тех, кто сейчас взял власть в свои руки. Так называемое «теневое правительство» или, как они называли себя сами, «круг власти». Она слышала от бабки, что ту звали присоединиться много лет назад, но бабка отказалась, может, испугавшись, а может, не желая играть в закулисные игры». Хотя Ольга не исключала варианта, что бабка сама хотела подмять под себя остальных. Такое поведение среди десяти семей, что уже многие годы находились на вершине пищевой цепочки власти, вполне было обоснованным. Каждый копал под каждого. Все старались выбраться наверх, топя при этом окружающих. Временами сотрудничая, они лишь подтверждали правила исключения. И вот сейчас... На очередном собрании в одной из тайных комнат палаты присутствовали все шестеро. Княгиня Андреева, первая, сидела на широком диване, откинувшись на спинку, и пила поданный ей на серебряном подносе бокал французского шампанского. Открытая бутылка стояла у бара в ведерке со льдом, и на нее временами посматривала другая княгиня, Закирова, она же вторая. Но первая не спешила никому предлагать принесенный для нее напиток, так что вторая не торопилась его просить. — Как проходит чистка структур информационных компаний? — спросила первая у четвертого. Князь Каменев, еще недавно бывший третьим, а сейчас пониженный до четвертого, передернул плечами и ответил. — Стараемся ускориться. Роза... Фу, то есть ее внучка хорошенько потасовала людей в правлении. Поставила своих. Не всех удалось вычислить с первого раза. Это они сорвали сроки выхода новостей. Сроки новостей сорвали вы. Повысив голос, утвердительно высказалась первая. И чем же, усмехнулся четвертый, тем, что не смогли вывести эту девку на чистую воду раньше? Никто не смог! — вспылил четвертый. — Чего вы до меня докопались? Я виноват? Ольга вся сжалась. — Неужели первая потерпит такое? — Расслабьтесь, четвертый. Уже спокойней и мягче сказала первая. — Это щелчок по носу всем нам. Я просто слегка на нервах. Ольга была удивлена, но понимала, что без компромиссов это змеиное гнездо уже давно бы поубивало друг друга. Кто-то должен был мыслить здраво, и первое — это умело, когда было нужно. «Между прочим», — тоже успокоившись, произнес четвертый, «я многое сделал, чтобы это наше мероприятие выгорело. Это я организовал устранение Добронравова из города. Это я договорился с фон на моего задержки и отправки в экспедицию. Да, и за это мы уже сказали вам спасибо», — встряла третья. Четвертый зло глянул на нее, но ничего не ответил. Спасибо, сказали, подтвердила первая. Да вот только ваш пострел везде поспел, и в Архангельский шороху навел, и похоже умудрился фон Клянина к ногтю прижать. Это еще не доказано, возразил четвертый. Действительно, согласилась первая. Но с этим мы еще разберемся, как только наши люди прибудут обратно. Но вот то, что точно подтверждено так это возвращение Добронравова в столицу. — Да, и мы уже отправили людей перехватить его в местах наиболее вероятного появления, — отрапортовала третья. Ольга лишь покачала головой. Она не была уверена в правильности такой тактики, но как младшая в круге права голоса не имела. Точнее, высказать свое мнение она могла, но кто будет ее слушать? — Спецодежды всех снабдили? — спросила первая, на что третья кивнула. «Что с внучкой Розы?» — перевела тему первая. «Кто занимается вопросом?» «Я», — ответила вторая. «Девчонку сейчас переводят из нашего загородного клуба, где держали эти дни, сюда, в столицу. Скорее всего, мы сможем лицезреть эту...» Вторая замялась, подбирая эпитет. «Самозванку в ближайший час, может быть, полтора». «Отлично!» — довольно произнесла первая. «Удалось у нее что-то узнать?» Что с сопротивлением? Кто стоит у его верхушки? «Молчит — Молчит, — ответила вторая. — Нужен менталист. С ним мы мигом выясним все, что нам требуется. — Вызвали? — Да, госпожа, — произнес пятый, все это время тихонько сидящий в глубоком кресле в самом углу комнаты. — Отлично, — потерла руки первая. — И да, четвертый. Когда будет готово новое информационное послание широким массам? — Сегодня к вечеру. Как только закончим чистку среди газетчиков, раньше не имеет смысла. Можем снова наткнуться на саботаж. «Чертово сопротивление!» — пробормотала первая. «Не думала, что они смогут так подпортить нам жизнь. Они и на улицах бои устраивают», — пожаловалась вторая, чем вызвала усмешку четвертого. Уличные стычки были не его проблемой, и Ольга это хорошо видела по тому, как реагировал князь Каменев на выпады в эту сторону. Девушке казалось, что четвертому приятно, когда косячит кто-то другой. «Пауки в банке», — подумала Ольга. «Чертовы пауки!» И, кстати, — думала она, — вести Дану сюда — плохая идея. Девушка даже решила, что это было бы неплохо высказать, но предпочла подождать подходящего момента, а он наверняка настанет. «Чьи люди отправлены встречать Добронравова?» «Наши», — ответила третья. «Какая степень информирования?» «Минимальная». «Отлично». Первая допила шампанское и поставила бокал рядом с диваном на столик. «Не хватало еще, чтобы этот выскочка прознал, где мы держим самозванку. Наши люди возьмут его», — уверенно заявила третья, на что четвертый громко усмехнулся. «Сомневаюсь в успехе», — поддержала его первая, «но будет хорошо, если они будут знать как можно меньше». «Если вы не уверены в успехе, тогда почему не отправить больше людей?» — удивилась третья. «А вы знаете, куда отправлять?» — усмехнулась первая. «Мы так все свои силы можем разбросать по городу. Но вот как только узнаем, так пошлем туда военных с соответствующим заданием. Пусть это уже будет их проблемой, как обеспечить его выполнение. Все равно рискованно привозить внучку Розы сюда». — подала голос Ольга. Все мгновенно повернулись в ее сторону, и девушка почувствовала себя некомфортно. «Почему вы так решили?» — спросила первая. «Он все равно узнает, где она и кто за этим стоит». Уже пожалев, что решила высказаться, ответила Ольга. «Пусть узнает!» — усмехнулась первая. «Что с того? Он придет за ней!» — буркнула Ольга. Но первая ее услышала. «У нас тройное оцепление здания палаты, там тысячи военных, снабженных резистентной одеждой от нашего кутюрье фон Кляйнина, вооруженных военных, подкрепленных одаренными. Если вы так боитесь этого человека, то зачем вы здесь?» Хороший вопрос. Ольга задавала его себе уже некоторое время. Она не то чтобы боялась Макара. Просто считала, что они зря плохо обращались с Даной. Задержать ее было верным решением, но допрос он ведь узнает. И тогда... — Молчите! — снова усмехнулась первая. — В следующий раз думайте, прежде чем что-то сказать. Ольга послушно кивнула, но решила при первой возможности отправиться домой. Так, на всякий случай. К тому же у нее было подозрение, что Макар заявится и к ней, особенно когда узнает, что ее подарок ему якобы подарок стоит у нее в гараже. Байк доставили пару дней назад на платформе со стоянки на границе. Ольга помнила, как Макар смотрел на этот байк и как был благодарен ей за подарок. Она это помнила и, кажется, уже жалела, что предала его. Жалела, что вообще полезла во все это. Я стоял рядом с окном в холле справа от входной двери и смотрел, как К особняку крадутся вооруженные люди. Сначала они шли, не таясь, но затем, либо что-то заметив, а может, просто почувствовав, пригнулись и стали подбираться мелкими перебежками, укрываясь за деревьями и кустами. Поздно. Их уже заметили. Врасплох застать меня им не удастся. «Готов?» — спросил я Костю. «Всегда?» — серьезно ответил он. «Тогда предлагаю начать», — усмехнулся я, заметив, что первые вояки с винтовками уже поднимаются по широким каменным ступеням. «Откроешь им дверь?» — спросил Константин. «А почему бы нет?» Я подошел к двери, и едва кто-то коснулся ручки с той стороны, распахнул створку. Испуганный взгляд стоящего напротив меня вояки вызвал у меня лишь усмешку. «Ну что за спецы? Привет!» Громко произнес я, введя вояку в полный ступор. Зато его коллеги отреагировали правильней. Я услышал звук набирающего мощность кристалла. Черт! И когда я стал на такое способен? Высокий ранг творит чудеса. Не дожидаясь выстрела, я схватил опешившего противника и заслонился им от разряда. Это на тот случай, если кто-то еще решит предпринять какое-нибудь действие. Протянул руку вперед, перехватил вылетевший из ствола сиреневый луч и впитал его энергию. «Вот это отлично!» Сразу почувствовал себя заряженным. Мой живой щит наконец пришел в себя и попытался ударить меня локтем. Я не боец, но движение разгадал, поставил блок. Черт, удар оказался весьма сильным. Живот вспыхнул болью, но терпеть было можно». Я попытался вырубить вояку молнией, но на него это не подействовало. Ага, опять чудо-одежда фон Хлянина. К дому уже подобрались еще семь человек с винтовками. Трое открыли огонь одновременно. Я шагнул вперед, выпихнув перед собой тело вояки. Так я давал возможность проявить себя Кости. Из-за меня он мог и не видеть, что происходит перед входом. Едва я продвинулся вперед как один из нападавших взлетел в воздух и оказался припечатанным к мраморному потолку входного портика. Я улыбнулся. «Ну что, погнали?» Свободной рукой я содрал балаклаву с моего щита и схватил вояку за морду. Тут же мои разряды добрались до цели, и противник осел. «Да, незадача. Теперь его держать придется. Да ну его нафиг!» Прибавив мощности... Разрядом я откинул тело, направив его в сгруппировавшихся вояк внизу лестницы. Пока скрывался за телом, я успел заметить, что все оружие энергетическое. С одной стороны, это было логично. Так они исключали повреждения от дружеского огня. Но с другой, они что, решили палить по мне энергии, которую я легко мог подчинить? Глупо. На головы воякам... С криками и матом свалился их товарищ, которого держал в воздухе Костя. Тут же в нашу сторону полетели фиолетовые молнии. Я успел перехватить две из трех, а последняя спалила входную дверь. «Ого!» А ребята-то выкрутили мощность на полную. «Не попади под разряд!» — крикнул я Костя. И тот стратегически верно занял место за стеной слева от меня. Заряд за зарядом летели в меня но я перехватывал их и впитывал. Проблема была в том, что я не мог ответить. Костя взялся за следующего и усиленно протирал им фасад здания где-то на высоте второго-третьего этажа. В этот момент раздался выстрел. Кто-то догадался сменить оружие. Вспышку огнестрела я заметил, но среагировал поздновато. Плечо обожгло свинцом, и по руке потекла кровь. Черт. Я отшагнул внутрь и укрылся за стеной. На лестнице послышался топот. Была идея обрушить на вояк крышу крыльца, но я решил, что Дана не одобрит разнесение ее дома и воздержался от радикальных мер. Поискав глазами что-нибудь тяжелое, я нашел металлическую вешалку рядом с собой, схватил ее и расплавил мешающую мне часть. Остаток перехватил на манер дубинки как раз в тот момент, как первый противник показался в проеме. Короткий замах, и ножка вошла точно в глаз. «Что, не спасает чудо-одежда от старого доброго железа?» Мужик задергался и осел тут же на пороге. «Я выдернул свое оружие из врага и приготовился к новому замаху. В этот момент Костя закончился своей предыдущей жертвой и принялся за следующего» как раз сунувшегося в двери, Его телом удалось сбить троих оставшихся, словно кегли. Они повалились на спины и попытались быстро вскочить. Среагировав мгновенно, я оценил обстановку. Выскочил на крыльцо и содрал маску с одного из лежащих вояк. Тут же зарядил молнии в харю оставив на мраморе лишь черный пепел в смятой одежде. Попытался шагнуть назад, но не успел». Один из вояк оказался проворней. В прыжке он сбил меня с ног, и мы с ним вместе слетели с крыльца, перемахнув через низкие боковые перильца. «Твою мать! Больно падать на раненное плечо с высоты полутора метров! Да еще когда на тебя валится мужик в полном военном снаряжении! Жилет, каска, разгрузка, винтовка и вдобавок пистолет у пояса!» «Пистолет?» Я перекатился через вояку... Попытался заломить ему руку, уже протянутую к поясу. Удалось. Перехватил кисть левой рукой, завел дальше. Мужик замучал от боли. Я придержал его коленом, чтоб не дергался, и забрал пистолет с пояса. Снял с предохранителя и двумя выстрелами отправил вояку к праотцам. На третьем нажатии раздался тихий щелчок. «Кто, блин, носит полуразряженный пистолет?» Выщелкнула обоймы пустая. Шарить и искать новое не было времени. Я выкинул пистолет. Зачем мне балласт? Из дома раздался крик. Черт, Костя! Я видел, что на улице никого не осталось. Значит, двое рванули в дом. Костя мог легко противостоять одному противнику, но против двоих. К тому же, он не должен был успеть разобраться с тем, кого вскинул в воздух. Слишком быстро. Я побежал к ступеням, И тут совсем рядом с отвратительным чавканьем откуда-то сверху упало тело. Все же Костя нашел способ совладать со своим противником. Похоже, он его запулил куда-то высоко, да так, что он только сейчас вернулся обратно. Вбежав в дом, я осмотрел холл. Никого. Эх, по такому дому можно долго бегать в поисках друг друга. Я прислушался. Откуда-то справа раздались выстрелы. Туда. Я бросился бегом, и это было правильным решением. Костю зажали в библиотеке и поливали попеременно то сиреневыми лучами, то свинцом. Я схватил первое, что попалось под руку, проходя вдоль стены. Этим чем-то оказался крюк для переворачивания поленьев в камине. Я взвесил оружие в руке. Удобная штука. Прижался ближе к стене и, стараясь издавать как можно меньше шума, стал подкрадываться к воякам. Удалось. Замахнулся и врезал кочергой по плечу того, у которого был огнестрел. Я не выбирал, просто он стоял ближе. Пистолет выпал из руки вояки, а сам он резко развернулся ко мне. Балаклава частично была порвана, открыв поцарапанную щеку. Ну, привет, смертничек. Разряд и оседающий пепел. Костя понял, что я подоспел на помощь и тут же подвесил последнего нападавшего у противоположной стены вверх ногами. Но вояка не собирался сдаваться. Он полил из винтовки, чудом удерживая ее в руках. Я вышел вперед и перехватил разряд. Развернул импульс и расплавил оружие. И чего не догадался раньше. Давно бы уже все закончили. Но хорошая мысля, она, как известно, частенько приходит не вовремя. Костя, сообразив, что противник безоружен, Тут же обрушил его вниз. «Стой!» — успел крикнуть я. «Придержи его!» Вояка, не долетев до пола, замер и тут же вновь взмыл вверх, но уже в нормальном положении. «Вопросы задать ему хочешь?» — спросил Костя. «Ага», — ответил я. «Надеюсь, он сможет на них ответить. Спускай его ниже. Надо бы снять с него часть одежды». Я оглядел Костю. Он был ранен, но держался хорошо. Видимо, ему немного досталось от энерговинтовки, потому что рука была подпаленной, но вроде бы двигалась. Костя спустил вояку ниже, а я стянул с него балаклаву. В глазах мужика был страх. И снова. Что за наемников выбирают эти придурки, если они боятся противника? Или же его так поразило, что мы вдвоем расправились с восьмерыми вооруженными людьми? Но так надо полагать, что одаренный более серьезный противник. И почему, скажите на милость, Отряд не усилили магом, недоработки. Я бы за такое Олегу высказал, но сдается мне, что он и промашки бы такой не допустил. Сначала я думал задать вопросы просто так, но потом решил не терять время и взял вояку под контроль. Кто послал? Спросил я для начала. Пришел человек от княгини Строцкой и нанял нас. Я глянул на Костю. Этой фамилии я не знал. Одна из десяти. — ответил Константин, верно истолковав мой взгляд. — Ага, значит, эта семья явно входит в теневое правительство. Сейчас все, кто пытаются меня поймать, приспешники теневиков или же сами ими являются. Представитель десяти семей — однозначно нужный человек. — Где держат Дану? Я не стал спрашивать, жива она или нет. Этот вопрос давал ответы сразу на все. «Я не знаю, кто это», — ответил вояка. «Черт, сам виноват. Надо верно формулировать вопросы. Где держат пленницу, ту, которую забрали из этого особняка?» «Я не знаю», — ответил вояка. Он не мог врать, находясь под контролем. «Черт, если он ничего не знает, то мы не продвинемся ни на шаг. Ты видел какую-нибудь девушку, которую бы как-то особо охраняли или держали под замком?» «Кажется, в загородном клубе была такая. Я сам не видел, но наших отправляли на обеспечение безопасности какой-то пленной». «Вот оно!» Я был уверен, что это Дана. «Где находится этот клуб?» Вояка назвал адрес. Мне он ни о чем не говорил, но Костя подтвердил, что знает, о чем идет речь. «Но вам туда не попасть», — предупредил вояка. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся я в ответ, — и, приложив к его лицу ладонь, избавил от своего контроля. Контролировать пепел не было никакой необходимости.